Летом 1844 года была напечатана первая политическая статья Тютчева. Тогда же он, предварительно съездив в Россию и уладив дела по службе, переселился с семьей в Петербург. Ему были возвращены его служебные права и почетные звания и дано назначение состоять по особым поручениям при государственной канцелярии. Эту должность он сохранил и тогда, когда в 1848 году был назначен старшим цензором при особой канцелярии Министерства иностранных дел. В петербургском обществе он имел большой успех, его образование, умение быть одновременно блестящим и глубоким, способность дать теоретическое обоснование принятым воззрением создали ему выдающееся положение. В 1850 году он нашел выдающегося и благосклонного критика в лице Некрасова, который в своем журнале «Современник», не зная лично поэта и делая догадки о его личности, высоко ставил его произведение. Иван Сергеевич Тургенев Собрав при помощи семьи Тютчева, но без всякого участия самого поэта, около ста его стихотворений, передал их редакции «Современника», где они были перепечатаны, а затем вышли отдельным изданием. С тех пор поэтическая слава Тютчева, не переходя известных пределов, была упрочена. Журналы обращались к нему с просьбой о сотрудничестве, стихотворения его печатались в «Русской беседе», «Дне», «Москвитянине», «Русском вестнике» и других изданиях. Некоторые из них, благодаря хрестоматиям, становятся известными всякому русскому читателю в раннем детстве. Это «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Тихой ночью», «Поздним летом» и другие. В 1857 году Тютчев обратился к князю Горчакову с запиской о цензуре, которая ходила по рукам в правительственных кругах. Тогда же он был назначен на место председателя комитета иностранной цензуры, преемником печальной памяти Красовского. В начале 70-х годов Тютчев испытал подряд несколько ударов судьбы, слишком тяжелых для 70-летнего старика. Вслед за единственным братом, с которым его связывала крепкая дружба, он потерял старшего сына и замужнюю дочь». Тютчев стал слабеть, его ясный ум тускнел, поэтический дар стал изменять ему. После первого удара паралича, случившегося 1 января 1873 года, он уже почти не поднимался с постели. После второго прожил несколько недель в мучительных страданиях и скончался 15 июля 1873 года. Как человек он оставил по себе лучшие воспоминания в том круге, к которому принадлежал. Блестящий собеседник, яркие, и меткие, остроумные замечания, которого передавались из уст в уста, тонкий и проницательный мыслитель, с равной уверенностью разбиравшийся в высших вопросах бытия и в подробностях текущей исторической жизни, самостоятельный даже там, где он не выходил за пределы установившихся воззрений, Человек, проникнутый культурностью во всем, от внешнего обращения до приемов мышления. Поэта-мыслителя чтит в нем прежде всего и русская литература. Литературное наследие его невелико, несколько публицистических статей и около 50 переводных и 250 оригинальных стихотворений, среди которых довольно много неудачных. Среди остальных... Есть ряд перлов философской лирики, бессмертных и недосягаемых по глубине мысли, силе и сжатости выражения, размаху вдохновения.